Глава 5. Уже более 15 лет продолжались сплошные нервотрепки с вытаскиванием страны из болота пафегизма и самоуничтожения. На весы победы над темными силами, накрывшими Россию, было брошено личное счастье учредителей. Никто так и не женился. Времени не было на любовь. Трудились по 18 часов в сутки, и даже Борис Михайлович, которому стукнуло уже 70 лет, трудно было невообразимо Но впереди светила надежда на пополнение в рядах и снятие части груза с учредителей. В кадетской школе уже первая группа учащихся перешла в десятый класс. А эти ребята, как их в шутку называли янычары, не предадут, не согнутся от трудностей, не перебегут, получив знания и опыт за бугор, будут стойко нести свой крест. К тому же ребята росли удивительно здоровые и выносливые. Сначала учредители корпорации считали, что в этом заслуга здоровых генов, которыми наградили воспитанников специально подобранные родители, но не все было на этом завязано. Например, детишки не заражались инфекционными заболеваниями, гриппом, ОРЗ и прочее, прочее. После тяжелых физических нагрузок очень быстро восстанавливались. Даже казалось бы, вездесущей простудой не болели. Кадетский медпункт практически простаивал, только иногда занимались мелкими травмами и разбитыми носами. Догадку о причинах такого феноменального здоровья воспитанников высказал Сергей на одном из совещаний учредителей. Дружески хлопнув по плечу Мишу, он воскликнул: "Бычара, колись, это ты, наверное, над школой свои флюиды распустил! Не зря же пацаны совсем не болеют". Знаю, что ты там свои порядки установил и всем воспитанникам приказал обливаться смоленской водой. Вон, даже корпорацию в растраты ввел, вытребовав протянуть трубу от твоей затопленной шахты в пансионат. А что? Неправильно разве сделал? Затраты копеечная, польза до фига. Я всегда тебе толдычил, что смоленская вода целебная. Вон на меня посмотри, вообще никогда простуды не болею. А раньше сам помнишь? До третьего класса, пока папаня папане смоленской водой не начало блевать, частенько из-за гриппа, в школу не ходил. И наши янычары, кроме того, что закаляются, принимая холодный душ, еще и всех вредоносных вирусов и микробов уничтожают этой смоленской водой. А если намекаешь, что эту драгоценную воду мы в землю выливаем, то ты не прав. Всю использованную для душа смоленскую воду собираем, затем заливаем в цистерны, и отправляем на Тургайакскую производственную базу. Что? Не знаю, что только вода из затопленной шахты годится для синтеза Ураля. Какое-то дополнительное свойство приобретает озерная вода, пока доберется через земляные пласты до шахты. К тому же, набирая воду в пансионате, мы не привлекаем внимания к шахте, и технология синтеза Ураля остается тайной. Хотя мои ребята, конечно, отслеживают появление посторонних в Коркино. Но лишняя предостороженность еще никому не повредила. Да. Кадетская школа была организована именно в Коркино, вернее, рядом с этим городом, на территории заброшенного пансионата, расположенного на берегу озера Смольное. Первоначально предполагалось именно оттуда качать воду из озера, но опыты показали, что синтез уралия происходил только если воздействовать на тургоякский песок водой из заброшенных шахт. Поэтому красивая идея умерла. Но зато этот с большой территорией пансионат после реконструкции удалось приспособить под кадетскую школу. Пожалуй, это место оказалось более удачное, чем бывший пионер лагерь у озера Тургояк. И в основном тем, что с одной стороны, пансионат Маяк как бы был изолирован от большого города. В то же время мегаполис был совсем под боком. Можно было использовать в образовательных целях живущих в областном центре специалистов. Да и очаги культуры тоже были рядом. И в увольнительных воспитанникам было чем заняться. Не в тюрьме в конце концов они находились. Если ты не получил нарядов, то имел право раз в неделю выехать в город и там посетить кино, музеи, театры или пообщаться с противоположным полом. И хотя воспитанники были еще совсем салаги, но уже с пятого класса выезжали в Челябинск без надзора преподавателей. Правда, держались там обычно стаей и довольно часто возвращались обратно со саженными и синяками. Если не было жалоб, то за это их никто не гнобил. Считалось допустимым и даже полезным для формирования характера будущей элиты страны самостоятельные поступки. Подумаешь, подрались. Зато ближе к жизни обычных людей стали. Одним словом, из пацанов лепили нечто подобное Мише. Не зря же он в последнее время стал главным куратором кадетской школы. Вот только образование им давали настоящее, а не ту кашу в голове, который обладал бык. Остальных учредителей корпорации Миша на кураторство над кадетской школой вполне устраивало. Все силы можно было бросить наставшую такой важной тему Ураля. Ведь теперь практически все доходы шли от использования его в строительстве, и не только мостов. Большое значение приобрело использование нового материала в возведении взлетных полос аэродромов. Популярность корпорации у заказчиков строительства аэродромов объяснялась не только тем, что взлетные полосы получались уникальной по крепости, а еще скоростью возведения таких сложных объектов. А когда они узнавали, что взлетная полоса является еще и своеобразной электростанцией, работающей на солнечной энергии, то серьезные мужи вообще впадали в ступор. Еще бы, ведь теперь аэродромы, построенные корпорацией, не нуждались в поступлении электричества извне. И даже более того, его было достаточно, чтобы зимой обогреть ангары и сам аэропорт. А что самое поразительное, стоимость возведения этого чуда не превышала цены строительства обычного аэродрома. У военных корпораций вызывало восторженные чувства, и к этому было две причины. Во-первых, возведенные на арктических островах вдоль Северного морского пути три аэродромных комплекса. А во-вторых, некоторые изделия из Урала начали применяться в системах вооружения, в частности, в авиастроении и в новых ракетах. Впервые Министерство обороны потратило на арктические базы такие небольшие деньги и при этом получило их быстро и без всяких недоделок. А служба тыла все еще подсчитывала экономию, которую получает армия в результате того, что не нужно завозить топливо для обогрева военных городков. Да и нарушающих хрупкую экологию севера электрогенераторов не нужно заводить. С электроснабжением технических и жилых объектов полностью справлялись вырабатывающие электричество покрытия взлетной полосы и солнечные батареи из Урала, пластины которого использовались на строениях вместо кровельного материала. А военнослужащие и члены их семей могли отдыхать в немыслимых условиях в зимних садах, наслаждаясь выросшей здесь же клубникой. Что касается применения ураля в системах вооружения, то здесь тоже были поражающие воображения успехи. Ну, в первую очередь, стратегические ракеты, в которых сопла и камеры сгорания изготавливались из ураля. За счет этого удалось значительно увеличить температуру и давление в камере сгорания. И при этом стенки не прогорали. А это повлекло массу изменений во всей составляющей ядерного сдерживания. Сила тяги твердотопливных ракетных двигателей стала даже превосходить самые мощные ЖРД, а об удобстве эксплуатации и габаритах даже и говорить не приходилось. Мобильная ракета могла доставить до любой точки земли такой же груз, что и громадный монстр шахтного бронирования. Это ТТРГ намного по своим параметрам превосходило зарубежные аналоги, использующие в качестве топлива каучуковые смеси НТРВ. Авиастроение, впрочем, так же, как и автопром, переживали настоящую революцию. Впервые российские двигатели по техническим параметрам начали превосходить западные. Ладно бы только по мощности но они были дешевле в производстве, экономичнее, да к тому же на порядок экологичнее, чем движки повернутых на сохранение природы европейцев. Немцы нервно курили в сторонке, когда лучшие модели АвтоВАЗа принимали участие в мировых автосалонах. Технологии, которые внедряла корпорация, стали настолько ценны для государства, что зону вокруг озера Тургояк сделали закрытой. Ввели туда целую дивизию внутренних войск, которая своими пикетами и блокпостами перекрыла все подходы к такому важному объекту. А учредителям корпорации навязали такую охрану, которой позавидовал бы и президент страны. Очень влиятельными людьми стали совладельцы корпорации. Любое их требование выполнялось госструктурами незамедлительно. Теперь у чиновников даже и мысли не было каким-то образом перехватить контроль над производством Ураля. А вначале, как только новый материал начал внедряться в производство, неоднократно были весьма жесткие попытки отжать этот бизнес. Пока это были рейдерские наезды, то с этим вполне справлялась собственная служба безопасности. Но когда на корпорацию обратили внимание крупные боссы, то пришлось за помощью обратиться напрямую к президенту. На совещании Совбеза, посвящённом этому вопросу, Сергей, представляющий корпорацию, пригрозил: "Если попытки наездов не прекратятся, то Россия не получит технологии производства Ураля, а сами учредители покинут страну и будут развивать это производство где-нибудь в Калифорнии. Климат там получше, чем на Урале. Силиконовая долина рядом, да и Голливуд недалеко" будет где оттянуться и потратить немереные средства, полученные за наши гениальные изобретения. Учредители корпорации, конечно, патриоты и готовы работать на благо страны, но только свободно и без всякой опеки чиновников. И предупреждаю, что катализатор для воды синтезируется в совершенно уникальном реакторе, который заминирован. Если реактор будет взорван, то технология производства уралия будет потеряна, и вряд ли при такой научной базе, которая сейчас имеется в стране, она будет заново открыта. Посмотрите на американцев. Они как только узнали свойства уралия, все силы бросили на синтез подобного материала, но что-то прогресса там нет. А денег, научных кадров и новейшего оборудования у США гораздо больше, чем у России. Поэтому прошу оградить корпорацию от происков заботливых чиновников, которые скорее всего получили рекомендации из госдепа. После этого выступления Сергея на несколько мгновений в зале установилась мертвая тишина. Потом возмущенный ропот, в котором главным лейтмотивом было, что не дело частным лицам заниматься проблемой, от которой зависит обороноспособность страны. Ставили в пример таких людей, как Королев, Курчатов и других истинных патриотов своей родины. Обещали золотые горы, если технология будет передана в Роснано. Один из выступивших прямо угрожал репрессиями не только владельцам корпорации, но и членам их семей. При этом ссылался на судьбу недавно осужденного олигарха, который обладал немалыми деньгами и влиянием. Периодически повторял, что пришлет бригаду докторов в Челябинск, нужно срочно проверить психическое здоровье учредителей корпорации. В общем, наезд на Сергея был по полной программе, но не на того парня они напали. Фанат он был своей идеей, а это невозможно переломить никакими угрозами и уговорками. Стоял на своем, как скала, и в конце концов присутствующие перешли к вопросу, как защитить достояние страны от внешней угрозы, учитывая непростое международное положение. Службе безопасности корпорации было обещано оказать помощь в охране производственных и научных объектов, а потом произошло то, что никак не ожидал Сергей. Лично президент обратился с просьбой корпорации взять на себя строительство моста через Керченский пролив. А это была проблема еще там. Построенный после воссоединения Крыма с Россией мост развалился в результате мощнейшего землетрясения. Проектировщики моста, конечно, знали, что это сейсмоопасный район, и в принципе заложили в конструкцию необходимый запас прочности. Но они не предполагали, что случится землетрясение силой 8 баллов, а геологические структуры окажутся столь пластичны. Одним словом, рассыпался красавец мост как карточный домик, похоронив в водах Керченского пролива кроме людей, находившихся там в момент катастрофы, колоссальные средства, которые были потрачены на возведение этого чуда инженерной мысли. Страна все еще залечивала раны, нанесенные недавним землетрясением, но сквозь боль и слёзы выкристаллизовалась мысль, что все равно придется строить новый путепровод для связи полуострова с материковой частью России перебрасывать грузы наземным путем было чрезвычайно рискованно на территории бывшей Украины все еще процветала анархия и персонажи типа папандопола с азартом грабили население а когда появились транзитные грузы или следующие в крым туристы то для всей этой махновской вольницы это был настоящий праздник бомбили добычу с чувством толком расстановкой, не оставляя ни единого шанса проскочить неограбленными в Крым. Навести порядок на территории бывшей Украины никак не получалось. Международное право не позволяло ввести войска в суверенное государство. а на бумаге Украина была именно такой суверенной и незалежной. Да к тому же паны в Киеве были весьма голосисты и хорошо кормились за счет этой незалежности. Предложение президента по существу было признанием первым лицом страны того, что корпорация превратилась в истинный столб государства. При том давлении, которое оказывал запад на Россию, не было другой структуры в стране, которая, опираясь исключительно на собственные технологии, могла бы осилить возведение такого сверхсложного сооружения. Тут все решали уже не деньги, а интеллектуальные возможности и отработанные технологии. Конечно, эту проблематику Сергей знал хорошо. Все соучредители живо интересовались событиями в Крыму после такого страшного землетрясения. Как практики, анализировали, чем конкретно корпорация сможет помочь бывшей Всесоюзной здравнице. Вариантов было много. И возведение там солнечных электростанций, и строительство санатория для своих сотрудников, и организация на базе местных пансионатов новых домов, роженицы, кадетской школы. По всем этим вопросам люди корпорации уже работали в Крыму. О строительстве моста через пролив с использованием Ураля соучредители думали и даже примерные расчеты его стоимости набросали. Получалось раз в 30 дешевле, чем у собирающейся взяться за строительство нового моста госконторы. Было понятно, что лезть в эту свалку, где боролись за такие деньги чревато, лучше уж потихоньку строить небольшие мосты и аэродромы, получать свою законную прибыль и вкладывать ее в будущее России. Но тут поступил призыв от главы государства поставить плечо помощи, и от этого было глупо отказываться. Видно, поняли главные пильщики бюджета, что в этот раз дело настолько сложное, что можно и потерять деньги, а объект не построить. А если даже построить, то в случае нового землетрясения вполне вероятно провести остаток жизни где-нибудь в районе Магадана на руднике с кайлом в руке. В этом вопросе замешана большая политика, и перевести строительство в долгострой никак не получится голову вмиг открутит, невзирая на покровителей и откаты. Эти мысли вертелись в голове у Сергея, пока он высказывал президенту свое удивление в том, что корпорации хотят доверить такое важное государственное дело. Потом выслушал пространный монолог президента о важности строительства этого моста с политической точки зрения. Хотя звучащие слова, можно сказать, были плакатными, Но прозвучавшая там одна фраза объясняла все. а именно то, что денег у государства сейчас мало, а мост необходим. О бедственном положении наших граждан в Крыму и о дефиците государственного бюджета Сергей знал не хуже президента. Везде были люди корпорации, которые беспрекраст докладывали о реальном положении дел. И сейчас было не время искать выгоды для корпорации. Не для того она была создана. Поэтому Сергей, некачевярясь, взял под козырек. пообещал, что корпорация немедленно приступит к работам по строительству моста через Керченский пролив. Потом все таки не удержавшись, начал выторговывать кое-какие преференции для корпорации от государства. Наверное, он взял не очень высокую планку, так как без особых споров все условия корпорации были приняты. На дальше было прощание и обещание президента в скором времени наведаться в Челябинске, смотреть ставшее уже знаменитым месторождение белого песка у озера Тургояк. Включение в график президента плана посетить Тургоякский кластер корпорации означало, что поездка Сергея в Москву полностью удалась. Ведь в этом была главная задача, поставленная перед ним правлением корпорации получение подряда на строительство моста столь необходимого России. Это было, конечно, важно, но коренным образом не влияло на жизнь страны. А вот другие вещи могли изменить вектор развития всего мира. Одним словом, назрела необходимость ознакомить президента с некоторыми разработками корпорации. Они были грандиозны и при грамотном использовании могли поменять устоявшуюся расстановку сил в мире. Доводить их стандартным путем до руководства государства означало, что вскоре вся закрытая информация окажется на столе у американского президента и не только. Об этом будет знать и Брюссель, и Пекин. По данным Бориса Михайловича, утечка информации происходила даже с закрытых совещаний Совета безопасности. А утечки информации о достижениях корпорации учредители очень боялись. Наверное, паранойя заразная вещь. И старый контрразведчик Борис Михайлович наградил своих соратников ею в полной мере. Он предполагал, что многие страны пойдут на все, чтобы не допустить монопольного обладания Россией такого оружия. Он и разработал всю операцию по доведению до высшего руководства страны информации об уникальном аппарате, который был изготовлен на степлях корпорации. Да, первая лаборатория в конце концов Выдало на гора результат своих многолетних мучений. Результат был удивителен по многим параметрам: и планеру, и грузоподъемности, и наличием систем вооружения. Да что там удивителен, аппарат поражал даже своим внешним видом. Любой сторонний специалист не поверил бы, что это изготовлено на земле, а не достижение внеземного разума. Аппарат по внешнему виду был похож на летающее блюдце. Такая форма получилась не из-за того, что его проектировали страстные уфологи, а исключительно из-за целесообразности и соблюдения законов физики. Ведь в сущности это был стратосферный реактивный самолет, у которого двигателем являлась мощная ракета. И при этом она была экологически полностью безопасна. Топливом служил жидкий водород, а окислителем жидкий кислород. В результате их реакции в сопле получалась струя перегретого водяного пара температурой более 3000 градусов, а удельный импульс тяги составлял аж 4164 метра в секунду. Все эти параметры были достигнуты благодаря применению Ураля. По характеристикам двигатель не уступал тем, которые выводили в космос полезную нагрузку массой в 100 тонн. Только те громадины сами весили несколько тысяч тонн. А этот аппарат вместе с топливом не дотягивал и до 200. А все потому, что топливные емкости из Ураля выдерживали гигантское давление и жидкий кислород и водород охлажденный до минус градусов Цельсия, не испарялись. То есть топливо вело себя как обычный бензин в автомобилях. Залил и забыл до новой заправки. Кроме этого, При необходимости силу тяги ракеты можно было значительно увеличить, если в камеру сгорания впрыскивать в качестве горючего легкие металлы: литий, бериллий. Подобные тройные композиции были способны обеспечить наибольшую возможную для химических топлив скорость истекания до 5 км в секунду. Но повернутые на экологии основатели корпорации предполагали применение легких металлов только в исключительных случаях: война или какое нибудь ЧП. Топливо получалось весьма ядовитым и неэкологичным. Не есть здорово распылять легкие металлы в атмосфере. Двигатель имел всеракурсное реактивное сопло с управляемым вектором тяги. Этот двигатель был укреплен на внешнем радиусе корпуса, причем вся установка с соплом могла легко скользить на своих креплениях по наружной кромке тарелки, что позволяло достичь совершенно фантастических показателей в маневрировании, выписывать кренделя, которые и не снились обычным самолетом переместив двигатель в бок на 90 градусов, можно дать тягу, и аппарат очень резко сменял вектор движения с продольного на боковой или поперечный. Ничего подобного не мог бы выдержать истребитель даже шестого поколения. У него отвалились бы крылья, но впрочем, еще раньше по кабине размазала бы пилота. Вот физические возможности человека и являлись ограничителями для использования аппарата на все 100%. Сила трения при движении в атмосфере планеты раскаляла обшивку до безумных температур, но это не вредило материалу из Ураля, а наоборот, шло на пользу системам вооружения корабля, позволяла накачать сверхъемкие аккумуляторы достаточной энергии для действия лучевого оружия. Излишки энергии сбрасывались в космос лазерными лучами. Аппарат мог годами висеть на орбите в верхних слоях атмосферы, не уменьшая запаса топлива, а пользуясь для коррекции своими лазерами. Рекс, именно так начали называть это чудо-аппарат, получился еще и невидимым для радаров. Специально никто не разрабатывал технологии стелс, этот бонус сама природа предоставила Рексу. А дело в том, что вокруг раскаленного корпуса аппарата образовывалось плазменное облако, эффективно поглощающее электромагнитное излучение. США потратила гигантские средства на разработку устройства Марабу, которое является жалким подобием того, что было дадено Рексу с момента его рождения. Да вся сумма, которую потратила корпорация на разработку и изготовление Рекса, была меньше, чем затраты американцев на опытный образец Марабу. А Рекс Это была только верхушка айсберга. В процессе его разработки были осуществлены колоссальные изобретения, например, изготовление сверхъемких аккумуляторов. Идея этого аккумулятора была проста, а эффект грандиозный. Фольгу, изготовленную из ураля, сворачивали в плотный рулон, затем всовывали в пенал, отлитый из чудо-материала, и заливали все это жидким гелем. Все, аккумулятор был готов, и его оставалось только зарядить. Правда, для этого нужно было обесточить такой город, как Рязань. Если вздумалось бы изготовить аккумулятор размером со спичечный коробок, то на энергии, которую в него можно закачать, вполне получилось бы круглый год разъезжать на троллейбусе, набитом пассажирами. А какой колоссальный эффект давали энерговоды, изготовленные с применением ураля. Да это просто светлая мечта любого энергетика. Используя эффект сверхпроводимости, можно было по трубкам из Уралия, заполненным жидким гелием, передавать гигантское количество электроэнергии без всяких потерь. Криогенная технология использовалась и для создания вычислительного центра Рекса. Можно сказать, что мозгом у него стал суперкомпьютер, душой экипаж, состоящий из трех человек, клювом лазерное вооружение. А глазами уникальная система активных и пассивных радиолокационных и оптиколокационных станций, интегрированных в корпус Рекса. Само название этого уникального аппарата родилось неожиданно, и как в разговоре со мной утверждал главный конструктор, пришлось выше. А дело было так После одного из экспериментальных вылетов, как водится, почти весь состав конструкторского бюро выехал на полигон для осмотра приземлившегося аппарата. Охрана с собаками стояла по периметру полигона. Постройки собачьего питомника располагались неподалеку от взлетного поля. И так случилось, что когда конструкторы прибыли на полигон, Один из щенков по кличке Рекс выбрался за огороженный периметр питомника и направился к приземлившемуся экспериментальному аппарату. Осматривавшие аппарат специалисты, да и главный конструктор тоже, стали свидетелями картины, как довольно крупный щенок немецкой овчарки по-хозяйски прошелся возле посадочных стоек аппарата, потом метя одну из них помочился на все, А потом, виляя хвостом, подошел к главному конструктору и преданно на него уставился. После того, как конструктор погладил пса, название аппарата, рядом с которым это действо произошло, наконец оформилось в голове Емельянова. Когда главный конструктор согласовал со мной название прорывного летательного аппарата, я поддержал это название. Сейчас уже был изготовлен первый аппарат Rex не можно было предъявить его руководству страны. Теперь уже никакие агенты влияния не смогут замылить свершившийся факт. Уже невозможно было опираясь на бюрократический аппарат затормозить исследования, чтобы на западе успели адекватно подготовиться к этому вызову России. А это был несомненно вызов. Ведь комплекс под названием Рекс на голову превосходил любую систему вооружения так называемого цивилизованного мира. И ладно бы это был единичный экземпляр, который промышленность России изготовила, перенапрягая свои последние селенки. Все было для западного истеблишмента гораздо кошмарнее. Практически был возведен целый комбинат, который в состоянии поставить изготовление Рексов на поток. Можно сказать, лепить как пирожки. А изготовление этих чудо-аппаратов в известной мере и напоминало лепку. Пусть не пирожков, но громадных тортов наверняка. Было оно полностью автоматизировано, и основную роль там играли 3D-принтеры. Самый большой из них был размером, сравним со сталинской высоткой. Изделия из Ураля были очень удобно и технологично изготавливать таким образом. Через два часа после пропитки тургайакского песка смолинской водой, новый материал был в течение часа очень пластичен, напоминая консистенции густой кисель. Вот в это время из него можно было лепить что захочешь. А через два часа после этого аморфного киселеобразного состояния материал кристаллизировался, и его форму уже было невозможно изменить даже взрывом. По расчетам корпорации при полной загрузке комбината процесс изготовления одного экземпляра Рекса должен был занимать 28 суток. По стоимости такой аппарат получался немного дороже, чем три истребителя пятого поколения, а по эффективности превосходил такое звено на несколько порядков. И это на тех высотах, где были способны действовать такие самолеты. А если брать стратосферу или орбиты, где крутятся спутники, то противостоять Рексу никто не мог. Именно такие факты приводил Сергей президенту, когда тот через два месяца все таки нашел время и посетил Тургаяк. Хотя он мог и ничего не говорить. Обзорная экскурсия по стапелям комбината и фильм, снятый в процессе испытаний Рекса, лучше объясняли, чем может стать для страны такой аппарат. Реакция президента на увиденное была больше, чем удивление. Это был восторг и потрясение. Он, глава государства, и не ведал, какой прорыв был совершен на Урале. Конечно, он знал, что корпорация изобрела новый материал и очень успешно его использует. Но даже военные, которые очень уважительно отзывались о корпорации, были уверены, что это обычная коммерция с целью получения как можно большей прибыли. А тут такое, похлеще, чем в свое время совершил Королев, и на тот прорыв в космос работала вся страна, а тут кучка энтузиастов без всякой помощи государства на порядок опередила достижения ВПК всего остального мира означение, которое придавал президент полученной информации, говорил тот факт, что он поменял все свои планы, и вместо того, чтобы из Тургояка отправиться в плановую поездку на Алтай, остался в резиденции корпорации, и не для того, чтобы ближе знакомиться с процессом производства рексов, а в результате разговора с Борисом Михайловичем, который его все таки убедил, что экстренный сбор Совета безопасности лучше провести здесь, подальше от аппарата этого совета, откуда, по данным старого контрразведчика, происходит утечка информации. А после всего увиденного президент очень серьезно относился к словам любого учредителя корпорации. Теперь они были для него не предпринимателями, кормящимися соками государства, а настоящими патриотами, пекущимися о его благе особенно после того, как главу государства свозили в кадетскую школу. Целый день президент общался с воспитанниками и был полностью очарован этими ребятами. На следующий день к вечеру в штаб-квартире в Тургаяке собрались все постоянные члены Совета безопасности, и каждый из них перед этим заседанием был ознакомлен с достижениями корпорации. Серьезные государственные мужи после увиденного были возбуждены как мальчишки. Нежданно негаданно они получили такой инструмент влияния на мировую политику, о котором даже и не мечтали. Теперь не нужно было изгаляться, чтобы поставить Россию вровень с ведущими странами мира. Имея даже несколько аппаратов системы Рекс, страна автоматически становилась ведущей военной державой мира. А на санкции, которыми периодически терзали страну, Можно было, как выразился один из членов Совета безопасности, положить большой и толстый. Именно тема санкций со стороны развитых стран стала основной в первый день заседания Совета безопасности. Во всех заседаниях этого влиятельного органа по распоряжению президента теперь принимали участие Сергей и Борис Михайлович своим указом, Глава государства назначил их постоянными членами Совета безопасности, а это означало, что президент определился в дальнейшей политике государства. Приоритетом становились технологии, которые развивала корпорация. При этом продвижением этих технологий должен был заниматься Сергей А старому контрразведчику, несмотря на его возраст, вменялась в обязанность перетрясти весь аппарат Совета безопасности и обеспечить секретность процесса принятия решений этого органа. Как выразился президент, когда объявил ему о своем решении: "Ничего, Борис Михайлович, поработайте еще, на благо родины. Как говорится, старый конь борозды не испортит. А вы в свои 75 лет ясность мысли и энергии не утратили". Ведущие аналитики позавидуют вашей логике и правильности выводов. И физически вы крепкий. Я же видел, что вы вытворяли в спортзале кадетского училища. На эти слова ветерану оставалось только вытянуться и, глядя в глаза президента, произнести: "Благодарю за доверие. Буду служить России до последней капли крови". И при этом он не лукавил и не набивал себе цену, а именно так и чувствовал. Борис Михайлович всю жизнь служил родине не за страх и наживу, а из-за внутренних убеждений. И при этом старик был хитрый и предусмотрительный. Вот и сейчас он выторговал, что самостоятельно наберет себе команду и просит президента, чтобы кадровики администрации даже и не пытались навязать своих людей в новую структуру. Знал полковник в отставке, когда можно выдвигать свои требования, и в этот раз не ошибся. Все его предложения были выслушаны и практически сразу приняты. этому поспособствовало и то, что президент поинтересовался. Борис Михайлович, а где вы будете набирать себе соответствующие кадры? Из службы безопасности вашей корпорации? Так ее тоже сейчас ослаблять ни в коем случае нельзя. Сами понимаете, что враги в первую очередь все свои лучшие силы бросят, чтобы навредить производству ваших рексов кадрового резерва, который есть у государственных структуру корпорации нет. Так что ваша позиция непонятна. Господин президент, вы сами были в нашей кадетской школе и знаете, какие ребята там обучаются. Первый выпуск был шесть лет назад, и практически все воспитанники поступили в высшие учебные заведения и военные училища. Мы отслеживаем их самостоятельную жизнь. Да что там греха таить, и некоторым помогаем нашими грантами. Но дело не в этом, а в том, что четверо бывших кадетов сейчас заканчивают школу ФСБ. Грамотные парни, готовые кадры для самой серьезной службы контрразведки. Кроме этих ребят, есть еще способные к этому делу бывшие кадеты, заканчивающие сейчас вузы. Конечно, казалось бы, в новой службе сотрудники подберутся слишком молодые и неопытные, но поверьте мне, старому зубру, который в спецслужбах прослужил полжизни, Эти молодые волки задерут любого, даже сверхопытного мастодонта. Ребята настолько умные, энергичные и грамотные, что способны даже малым количеством противостоять целой спецслужбе. Вот один из бывших воспитанников работает сейчас у нас в службе безопасности. Год назад закончил МГУ, Мехмат. Так это именно он вычислил, что из аппарата Совета безопасности происходит утечка информации. Президент усмехнулся и благодушно пошутил. Так получается, корпорация не только мосты и аэродромы строит, но еще и свои лапыще в ФСБ протянула. Нет. Выбор дальнейшей карьеры за самими кадетами. Функции корпорации заканчиваются после того, как выпускники покидают стены кадетского училища. Правда, если выпускник поступил в гражданский вуз, то он имеет право получать небольшие гранты. Мы, как родители, Не бросаем своих чат на произвол судьбы, пока парень не встанет на ноги, помогая материально. А если выпускник выбрал военную стезю, а таких больше 50%, то тут мы умываем руки. Все материальное обеспечение ложится на плечи государства. Наши затраты только на комплект гражданской одежды, билет до училища и суточные до того момента, когда государство примет парня под свое крыло. Президент на этот монолог ответил: "Конечно, ребята из Кадетского училища мне понравились. Чувствуется в них характер и целеустремленность. Но председатель правления корпорации мне доложил, что все выпускники задействованы в программе «Рекс». Это как понимать? Да, такое решение правлением принято, но пилотами и техниками Rex'ов будут готовиться только выпускники этого года. Вернее, они уже готовятся, процессе обучения в кадетской школе. Тренажёр Рекса уже там стоит, и из тех, кто показывает на нем лучшие результаты, будем готовить экипажи. Ну, а остальные будут обслуживать аппараты на земле. Если сложится такая необходимость, то и следующие выпуски задействуем в этой программе. Хм. А что же вы не планируете обучать полётам на Рексах курсантов летных училищ? Хотелось бы, но физические нагрузки при полетах на Рексах колоссальные. И это несмотря на специально сконструированные антиперегрузочные кресла. Не каждый летчик истребитель их может выдержать, а в кадетах мы полностью уверены. Физически они очень крепкие и выносливые. С младенчества ими занимались специалисты и тренеры, и все это планомерно и по специальным методикам. К тому же, что немаловажно, с курсантами с малых лет работали психологи и ветераны вооруженных сил. Может быть, поэтому ребята беззаветно преданы родине и не меркантильны. И не купить их ни за какие блага. Воспитание у них такое. Это хорошо, что вы хотя бы в ваших выпускниках уверены. Будем считать, что вы меня убедили, пока у вашей корпорации слова с делом не расходились. По проведенной работе по выявлению утечек будете докладывать мне лично. За вами также отслеживание реакции наших друзей на появление у России таких аппаратов, как Rex. В большой тайне мы такой факт держать не будем. Даже сами организуем утечку этой информации в нужный политический момент. Они нам очередные санкции, мы им полет звена Рексов на орбиту, да еще покрутимся там перед их спутниками-шпионами. На этом разговор президента с Борисом Михайловичем закончился, а через два часа началось заседание Совбеза.